Сейчас уже совсем ночь, и она уже в округе Мот, и здесь можно взять на запад, и теперь уже смотреть в оба, чтобы не упустить, когда можно будет повернуть на север и вынырнуть на шоссе. Девять и уже десять часов по окольным дорогам, совсем рядом с незримой чертой, за которой мечущиеся вдали огни фар вспыхивают и мелькают, ныряя в свои берлоги и норы. И вот округ Окотоба, скоро уже полночь, и, конечно, она здесь может повернуть на север и назад в Йок на патофу, усталая, измученная, одинокая и неукротимая, а кругом только сверчки, лягушки, светлячки, совы, козодои, да собаки выскакивают с лаем из потуснувших домов. И, наконец, какой-то человек в ночной рубахе в башмаках с распущенными шнурками, идет с фонарем. «Куда вы хотите проехать здесь, леди?» «Мне надо попасть в Джефферсон». «Джефферсон далеко позади, леди». «Я знаю, мне пришлось сделать крюк, чтобы объехать одного несносного, дерзкого старого негра, который взбаламутил весь округ, попытавшись прикинуться к будто он убил белого. И тут он вдруг поймал себя на том, что он сейчас покатится с хохоту, поймал почти что вовремя, не совсем вовремя, не так, чтобы успеть удержаться, но вовремя, чтобы заставить себя остановиться чуть не сразу же, и при этом он даже не почувствовал ничего, кроме удивления. А мама сказала резко, «Дай гудок, погуди, чтобы они тебя пропустили». И он понял, что это был вовсе не хохот, или, во всяком случае, не просто хохот. То есть звук был почти такой же, только его было как-то больше, и он был жестче. Точно ему было труднее вырваться. И тут он как будто вспомнил, почему он расхохотался. И вдруг сразу все лицо у него стало мокрое. Слезы не потекли, а брызнули, хлынули потоком такие громадный уволень, второй, самый большой из них троих, больше мамы, больше, чем дядя был в его возрасте, ведь ему уже семнадцатый пошел, почти мужчина. Но от того, что в машине втроем сидеть так тесно, и он не может не чувствовать своим плечом ее плечо и ее узкую руку на своем колене, вот ему и показалось, будто он маленький мальчик, которого только что отшлепали. Ведь он даже и не понял сразу, чтобы вовремя остановиться. «Они бежали», — сказал он. «Да ну выезжай же, черт возьми», — сказала мама. «Поверни». Что дядя сделал. Повернул не на положенной стороне улицы, а потом погнал машину с такой же скоростью, с какой он утром ехал к часовне, стараясь не отстать от шерифа. Но это не потому, что мама ему внушила, что поскольку все в городе только и стараются выбраться оттуда, то никто сейчас по той стороне улицы на площадь не едет. А просто так уж оно выходит, когда с вами в машине женщина, даже если она и не ведет ее. И он вспомнил, когда же это они ехали вот так же, и дядя вел машину и сказал «Хорошо». «А что я, по-твоему, должен сделать? Просто закрыть глаза и нажимать на акселератор?» А мама сказала, «А ты хоть раз видел, чтобы сталкивались машины, когда в обеих за рулем сидят женщины?» «Хорошо, сдаюсь», — сказал дядя. «Возможно, одна из этих машин все еще в ремонтной мастерской, после того, как вчера на нее налетел мужчина». И тут он уже перестал что-либо видеть и слушал только долгое свистящее мчание без конца, без начала, без следов трения колес по мостовой, словно звук рвущегося тугого шелка. И, к счастью, дом на этой же неположенной стороне улицы, и вот они уже во дворе, а звук этот так и стоит у него в ушах. Но теперь он уже может как-то совладеть с этим своим хохотом сосредоточиться на минутку и ухватить, что же это все-таки его вызвало, вытащить на свет Божий, чтобы ему самому стало видно, что это вовсе не так смешно, далеко за тысячи миль до смешного, раз уж мама не стерпела и выругалась. «Они бежали», — сказал он, и сразу спохватился. Не надо говорить, но уже поздно было, даже когда еще он стоял, оглядываясь на самого себя, потом быстро зашагал по двору и вдруг остановился и не отдернул, а просто вырвал свою руку и сказал, «Послушай, я же не калека, просто я устал. Я пойду к себе в комнату и полежу немного». И потом дядя, «Это сейчас пройдет. Вы приходите за мной, ну, так через четверть часа». И опять остановился и, обернувшись к дяде, снова сказал, «Через четверть часа я буду готов». И пошел, унося с собой в дом, и даже у себя в комнате все еще продолжает слышать этот звук, даже через опущенные шторы и какое-то красное мелькание под веками, пока не приподнялся на локоть под маминой рукой и опять дяде, стоявшему тут же в ногах за спиной кровати. «Четверть часа. Вы не уйдете без меня?» «Обещайте!» «Конечно», — сказал дядя, — «я не уйду без тебя. Я только... Будь добр, Гэвин. убирайся отсюда к черту», — сказала мама. И потом ему ляг, и он лег. И все равно он слышал его даже из-под руки, даже через ее узкую, тонкую, прохладную ладонь, только чересчур сухую, чересчур твердую, и, пожалуй, даже чересчур прохладную. Лучше чувствовать свой горячий, сухой, шероховатый от песка лоб, чем ее руку на нем, потому что с тем он уже свыкся, он уже давно его чувствует, но даже если мотать головой, никак не вырваться из-под этой хрупкой, узенькой, неотвязной ладони, не стряхнуть ее, но все равно, что пытаться стряхнуть со лба родимое пятно. Но теперь уже перед ним было не лицо, теперь все они были к нему спиной, и он видел затылок, один, составленный из множества, единый затылок единой головы, хрупкий, заполненный мякотью шар, беззащитный, как яйцо, но страшный в своем едином, монолитном, безликом напоре, устремленном не на него, а прочь.